Глава 20 Алена, как год встретишь? Утром 31 декабря Алена проснулась со странным чувством, и некоторое время не могла понять, в чем дело. Что-то было не так, но что именно, лишь оглядев комнату, она, наконец, сообразила, откуда взялось это ощущение. Сквозь неплотно задернутые занавески проглядывало серое зимнее небо. За окном было светло. Впервые за долгое время Алена проснулась после рассвета и, к тому же, чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. И это было непривычное, особенно для утра, ощущение, но при этом весьма приятное. Вот что значит хорошо выспаться. Даже на душе стало легче, и мысли о никите и его уходе из дома уже не вызывали такой бури эмоций да это безусловно проблема проблема которую надо решать но она с ней справится в этом алена не сомневалась скоро она увидится с владом и они все обсудят а потом ник вернется домой встречать новый год сегодня обязательно надо пораньше закончить с работой чтобы успеть все приготовить и пока еще есть время она как раз успеет упаковать подарок сыну избегать в магазин докупить кое что для праздничного ужина. Вот бы еще у них была елка, тогда получился бы настоящий праздник. Собираясь на встречу с Владом, Алена раскрыла дверцы шкафа, окинула критическим взглядом свою одежду и тут же рассердилась сама на себя. Зачем готовиться так, будто она отправляется на свидание? Не хватало еще, чтобы она стала чего-то ждать от этой встречи. Хотя произвести впечатление было бы, конечно, неплохо. Очень хочется показать Владу, что она не подурнела с годами, и не пропала без него, а вполне благополучно, все еще привлекательно и может нравиться, чтобы он взглянул на нее и понял, что 16 лет назад совершил большую ошибку. Так что решено, надо постараться выглядеть как можно лучше. Алена уже уложила волосы и накладывала легкий дневной макияж, когда позвонила Милена. «Э, что за дела?» Она сразу начала разговор на повышенных тонах. «Где тебя носит?» Почему до сих пор ко мне не доехала? Ну-ка быстро все ну, нуром сюда. Новый год уже на носу, а я до сих пор как лохудра. Извините, Милена, но сейчас я занята. Алена бросила взгляд на часы. Ей уже пора было выходить из дома. Освобожусь в лучшем случае после обеда и сразу вам позвоню. Да ты что, охренела, что ли? Взвизгнула трубка. Совсем рамсы попутала. Я тебе что, за просто так бабки плачу, чтоб сию минуту была у меня, а не то? «А не то что?» – уточнила Алена, сама удивляясь своей смелости. «Что вы можете мне сделать?» «Да ты это!» Судя по тону, Милена совершенно ошалела от ее ответа. Весь лоск светской львицы, которой она так упорно притворялась, слетел с нее, и теперь она голосила, как базарная баба. «Не выделывайся там! Кто ты такая вообще?» И тут Алена не выдержала. «Да пошла ты знаешь куда!» – буркнула она, и нажала на кнопку отбоя. Еще некоторое время после этого разговора ее слегка потряхивало, а потом Алена вдруг резко успокоилась и поняла, что никогда, ни при каких обстоятельствах не пожалеет о том, что отказалась от богатой клиентки. Она нанесла последние штрихи макияжа, немного поправила прическу и улыбнулась своему отражению. Зеркало сообщало ей, что все не так уж и плохо. В этот ранний час кафе на Витебском фактически пустовало. И Алена сразу увидела Влада. И тут же невольно подумала, что даже будь оба празднично украшенных зала кафе набиты до отказа, она все равно быстро нашла бы его и сразу узнала. Слишком глубокий след оставил в ее душе бывший муж. И слишком болезненной оказалась нанесенная им рана. При одном только воспоминании о его предательстве сердце точно кто-то сжимал ледяной рукой. Вчера, когда Алена увидела на экране своего ноутбука его фотографию, По всему телу пробежала дрожь. И сегодня, подходя к столику, за которым сидел Влад, она чувствовала, что ее всю трясет. Но вида Алена, конечно, не подала. Чего другого овладеть собой, она за эти 15 лет отлично научилась. «Прекрасно выглядишь», — сказал Влад, поднимаясь ей навстречу и помогая снять пальто. И эти банальные слова прозвучали не как дежурный комплимент, а вполне искренне. Или просто Алене очень хотелось, чтобы это было так? «Спасибо, ты тоже», — нейтрально ответила она. Нисколько, впрочем, не покривив при этом душой. Похоже, Влад относился к тому типу мужчин, чей расцвет приходился на зрелый возраст. Подходя к 40 годам, он стал еще интереснее, чем в молодости. Любопытно. А он подумал ли о ней что-нибудь похожее? Однако тратить время на подобные размышления Алена не стала. Сейчас ее больше занимало другое. То, что Влад был один. Признаться, Алена до последнего надеялась, что увидит рядом с ним сына. Но нет. «Как там Никита?» Спросила она, присаживаясь на уютный диванчик напротив елки и невольно отмечая, что Влад специально сел не сюда, а на стул, чтобы оставить самое удобное место для нее. Прекрасно заверил бывший муж. Когда я уходил из дома, он еще дрыхнул. «Да уж, он терпеть не может рано вставать», — кивнула Алена. «Типичная сова». «Как и я», — Влад улыбнулся. «Как и ты», — согласилась она. «Но ты всегда спал чутко, а у Ника сон крепкий, хоть из пушки пали не разбудишь». «У нас вчера, как я и предполагал, съемки затянулись до позднего вечера», — поделился Влад. «Хотел Никиту пораньше домой спровадить, но куда там? Его из студии калачом не выманишь». В итоге домой приехали уже за полночь. Я смотрю, и ему телевидение по-настоящему нравится. Быстро освоился, разобрался во многом. «Серьезно, Ален, если он не передумает, то возьму его к себе на работу сразу после школы». «А вот еще глупости!» — возмутилась Алена. «Ему надо учиться, в институт поступать. Так одно другому не мешает?» пожал плечами Влад. «Сейчас все толковые ребята стараются совмещать учебу и работу по специальности, чтобы не тратить время на зубрешку непонятно чего, а вникать сразу и в теорию, и в практику». Подошедшая официантка вручила им меню, и Влад вопросительно посмотрел на Алену. «Ты съешь что-нибудь?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, я аж только что из дома позавтракала. Вот от кофе не откажусь». «Ну еще бы, когда ж ты отказывалась от кофе с сигаретой?» Он снова улыбнулся. «Ты ведь до сих пор еще куришь?» «Курю, и что?» С вызовом поинтересовалась Алена. «А я вот бросил два года назад и очень горжусь собой», шутливо похвалился Влад. Но Алена не стала развивать эту тему. «Объясни мне, как так вышло, что вы с Никитой общаетесь, а я ничего об этом не знаю», потребовала она, когда официантка, приняв заказ, отошла от их столика. «Ну, это вопрос не ко мне», хмыкнул он. «А что, ко мне, что ли?» Мигом ощетинилась Алена, Но Влад успокаивающе похлопал ее по руке, и она невольно вздрогнула от его прикосновения. «Скорее к Никите. Почему-то он не счел нужным с тобой поделиться. Хотя, знаешь, я до последнего был уверен, что ты в курсе. Он же откуда-то узнал мою фамилию. Я считал, что это ты рассказал ему обо мне. Потому и он начал меня искать». «Нет», — она покачала головой. «Я ничего ему о тебе не рассказывала. Даже фамилию не называла. Наверное, сам нашел в документах, увидел наше свидетельство о разводе и... «Да, скорее всего, так и есть», — согласился Влад. «И давно вы общаетесь?» Этот вопрос почему-то казался Алене очень важным. «Сначала осени», — не стал скрывать он. «Сентября где-то». Ник написал мне в соцсеть, сказал, что твой сын. Я прикинул по датам, посмотрел его фото и сразу понял, что к чему. Мы встретились, поговорили. С тех пор и общаемся. «И как часто вы видитесь?» — продолжала расспрос Алена. Ей очень хотелось закурить, но здесь, увы, это было нельзя. «Ну, пару раз в неделю точно встречаемся. Мы подружились. Должен сказать, что ты, Алёнка, вырастила классного парня». Услышать такие слова было приятно, но если он рассчитывает, что она тут же растает от одного комплимента, то ошибается. Алёна уже хотела сказать что-нибудь язвительное насчет того, что растила замечательного сына одна, а его отец даже не соизволил хоть раз за все это время появиться на их горизонте. Но пришлось промолчать, так как к столику подошла официантка, принесшая заказ. И выяснять отношения при посторонних не хотелось. «Мы с Ником обычно всегда заранее договариваемся о встрече», рассказал Влад, когда они с Аленой снова остались вдвоем. Но вчера он свалился, как снег на голову. Позвонил вечером, спросил, можно ли прийти ночевать. Сначала наврал, что ты его ко мне отпустила. Но я сразу заподозрил, что что-то здесь не так. Он хмыкнул. «Я ж тебя знаю». Стали разговаривать. Я и добился от него, что он сбежал из дома. Сказал, что оставил тебе записку или что-то в этом роде, и ушел ко мне. Причем заявил, что если я его не приму, то станет бомжевать. Но домой не вернется. Тут Влад покосился на Алену и торопливо добавил. «Ты уж извини, что я тебе все это рассказываю как есть, не приукрашивая. Тебе наверняка не очень-то приятно это слышать. Но считаю, что тебе лучше знать реальную, а не адаптированную версию событий». «Ты прав», — признала Алена. «Горькая правда лучше сладкой лжи. Но я не могу понять, почему». Почему Ник так поступил? Что заставило его уйти из дома? Почему он не хочет меня видеть? Тише, тише!» Влад снова дотронулся до ее руки, и его прикосновение снова показалось ей ударом тока. «Дело в том, что Никита здорово на тебя обижен. Он считает, что ты мне интересуешься. Ты занята только работой, а до него тебе, по его мнению, и дела нет». «Ну ничего себе!» Возмущенно выдохнула Алена. «Он обижен! Скажите, какая цаца! «Как будто я работаю для собственного удовольствия. Можно подумать, я сама бы не хотела меньше вкалывать и почаще отдыхать. Но я не могу себе позволить такую роскошь». «Знаешь», — задумчиво проговорил Влад, отхлебнув кофе, «я давно заметил одну странную вещь. Мы слишком часто жертвуем тем, что действительно важно ради того, что только кажется важным». «Ты хочешь сказать, что мне только кажется важным обеспечивать своего ребенка?» фыркнула Алена. Но Влад не обратил внимания на ее иронию. «Я сейчас говорю не только о тебе», задумчиво продолжал он, «вообще о людях, о себе в частности, в какой-то степени даже о той глупой истории, за которой мы с тобой расстались. Тогда мне казалось важным быть крутым мачо, окруженным толпой девиц, и из-за этого ты от меня ушла. А потом, когда мы разводились, мне казалось важным проявить характер, и в результате я потерял тебя, и лишь недавно, по чистой случайности, узнал, что у меня, оказывается, есть такой классный сын да как же так алена вновь невольно заговорила слишком громко так что на них даже обернулась юная парочка сидевшая у противоположной стены я же написала тебе письмо продолжила она слегка понизив голос сразу после рождения никиты только не ври чтоб письмо не дошло я его даже не посылала по почте а своими руками опустила в твой почтовый ящик в ответ влад грустно улыбнулся как оказалось дойти то письмо дошло Вот только не до меня. Его достал из ящика не я, а мама. И прочитала. Она никогда не считала зазорным читать чужие письма. Во всяком случае, мои. А потом порвала, не сказав мне ни слова. «Ну ничего себе! Вот стерва!» — в сердцах выдохнула Алена. «А она-то все это время думала, что... Но ответы на вопросы, которые задает нам жизнь, почему-то всегда оказываются вне списка всех наших предполагаемых вариантов». «Мама призналась во всем только перед смертью», — продолжал Влад. «На тот момент мы уже общались с Никитой». «Получается, Виктория Анатольевна умерла совсем недавно?» — прикинула Алена. «Да, полтора месяца назад, в ноябре, от рака желудка. К сожалению, его диагностировали слишком поздно». «Это ее Бог наказал», — промелькнула в голове у Алены. Впрочем, она тут же устыдилась этой мысли и произнесла вслух. «Сочувствую тебе». «Спасибо», — кивнул Влад. Как ты понимаешь, если бы мама рассказала мне обо всем раньше, все сложилось бы иначе, и тебе не пришлось бы одной растить Никиту. «Ну что ж, теперь говорить о том, что было бы, если бы...» вздохнула Алёна. Аленка, расскажи мне о себе», — попросил вдруг Влад. «Я ведь почти ничего о тебе не знаю, даже несмотря на то, что мы с Никитой много о тебе говорим. Но это, как ты понимаешь, не то. Мне хочется знать, как ты живешь. «А я и не живу», — вдруг призналась Алёна. Я только работаю, и из-за этой проклятой работы уже потеряла контакт с собственным сыном. К счастью, не окончательно, — заверил Влад. Поверь, все еще можно исправить. Никита очень любит тебя. Это самое главное. Уверен, он сейчас перебесится, успокоится, и все вернется на круги своя. А как живешь ты? Алена постаралась, чтобы вопрос прозвучал равнодушно-вежливо, не показывая ее заинтересованности. Тоже много работаю, — улыбнулся Влад. У меня своя телестудия. «Да, это я уже поняла». Она отодвинула пустую чашку. «А семья? Дети у тебя есть?» «Теперь есть сын Никита». Влад продолжал улыбаться, но Алене не хотелось, чтобы этот разговор приобрел шутливый тон. «Я имела в виду другие дети». «Других детей нет», — просто ответил он. «Как нет и жены?» «Что ж ты не женился на Дианочке?» — невольно вырвалось у Алены. «Перестань, отмахнулся Влад. После того, как, как ты ушла, я сразу же порвал с дянкой и забыл бы о ней на другой же день, если бы не... «Если бы что?» — тут же уточнила Алена. «Если бы не потерял за нее тебя». Влад поглядел ей прямо в глаза. «Поверь, я до сих пор считаю, что это была самая значительная потеря в моей жизни». Сердце Алены учащенно забилось, и чтобы не выдать своего волнения, она с иронией произнесла. «Вот только не надо мне врать, что у тебя больше никого не было». «Зачем мне тебе врать?» — искренне удивился Влад. Были, разумеется. Однажды я даже женился и прожил целых три года в более или менее счастливом браке. А потом? А потом у жены появилась идея фикс любой ценой перебраться в Европу. И что же заинтересовалась Алена? Видишь ли, Влад допил последний глоток кофе. По-моему, мне там нечего делать. Я по натуре петербуржец, а не космополит. Я с удовольствием куда-то езжу. Мне интересно посмотреть мир. Но я всегда хочу вернуться домой, в свой город, знакомый до слез. И жить именно в нем, а не где-то еще. Я объяснил это жене, мы долго спорили, но каждый остался при своем мнении. Так что она сейчас в Австралии, замужем за фермером, который разводит то ли страусов, то ли кенгуру, то ли утканосов А я здесь. Будь на то воля Алены, она бы еще очень долго сидела тут, в кафе, и продолжала этот разговор. Но время неумолимо приближалось к двум часам времени прихода очередной клиентки. «Так что будем делать с Никитой, Влад?» — спросила Алёна, осознав, что ей уже пора собираться. «Давай пока просто дадим ему время», — предложил Влад. «Пусть на каникулах поживет у меня. Это ему в радость, и я с удовольствием с ним пообщаюсь. Да и ты немного отдохнешь от домашних забот». «Ну, хорошо, а потом?» «А потом решим. Думаю, за это время я сумею повлиять на него, чтобы он изменил свое отношение к тебе». Еще вчера Алёнка наверняка начала бы спорить, настаивать, доказывать свою правоту, требовать, чтобы Влад немедленно отвез ее к сыну и заставила бы Ника вернуться домой. Но сегодня... Сегодня она вдруг поняла, что все это оказалось бы неправильно, что каждый человек имеет право поступать так, как считает нужным, а не так, как считаешь правильным ты. Что ж, если это лучше для Ника, то пусть так и будет. Только держи меня в курсе, как он, ладно? Алена снова взглянула на часы и поднялась. Извини, но мне пора бежать, я уже опаздываю. Спасибо за кофе. «Могу я тебя проводить?» — спросил Влад. Но Алёна решила, что это ни к чему. Лучше распрощаться сейчас. То, что однажды разбито, уже не склеишь, как бы этого ни хотелось. У каждого из них эти 15 лет была своя жизнь, и лучшее, что она сейчас может сделать, это поскорее вернуться в привычную колею собственной. «Лучше просто позвони мне вечером». Возвращаясь домой, под разыгравшимся снегопадом, Алёна думала о Владе и о том, как счастливо могла бы сложиться ее жизнь. И их жизнь, если бы они до сих пор остались вместе. Но судьба распорядилась иначе, и Алена осталась без мужчины, которого, как это только что стало ясно, до сих пор любит. А позавчера от нее ушел еще и сын, пусть не навсегда, пусть осталась надежда и далеко не призрачная, что сын еще вернется, но на какое-то время ей придется научиться жить без Никиты. И сегодня, впервые за много лет, встретить Новый год без него. Ну что ж, она справится и с этим. Она сильная. Дашка с Ларой никогда не устают это повторять. Войдя в квартиру, Алена едва успела снять пальто, а в домофон уже позвонила клиентка. И снова завертелась работа. Защелкали ножницы, зажужжал фен, зашуршала фольга для милирования. Оставив клиентку ждать действия краски, Алена по традиции пошла в кухню перекурить и выпить кофе. И заодно попробовала рождественское печенье, которое ей принесла вчера Лиза. Печенье оказалось очень вкусным, и Алена позвонила Лизе, чтобы поблагодарить за угощение. «Ой, я так рада, что понравилось!» Сегодня Лиза говорила столь счастливым голосом, что в первую минуту Алена усомнилась, не ошиблась ли номером. «Спасибо тебе большое!» «Да это тебе спасибо за печенье!» — улыбнулась Алена. «А тебе за твои советы! Ты ведь оказалась совершенно права!» — радостно щебетала Лиза. «Эта девушка, ну, про которую я тебе говорила, помнишь, она действительно оказалась Пашиной двоюродной сестрой. Он специально привел ее к нам, чтобы попробовать, как он сказал, самую вкусную выпечку в городе. А еще он пригласил меня на свидание, представляешь?» «Да неужели? Я очень рада за тебя, Лиска, Искренне отозвалась Алена. «Ох, а я-то как за себя рада!» «А все благодаря тебе! Если бы не ты... В общем, огромное тебе спасибо!» «Я потом позвоню, расскажу, как все прошло, ладно? А сейчас нужно бежать, у нас тут такая очередь! С наступающим тебя!» Ну вот, хоть у кого-то в жизни случилось что-то хорошее. Алена отложила телефон, но, едва оказавшись на столе, он снова подал признаки жизни. На этот раз звонил Петя. «Привет, с наступающим!» Судя по голосу, он, как и Лиза, тоже был в весьма приподнятом настроении. «Впрочем, ничего удивительного, праздник же!» «Я тут неподалеку от тебя. Можно заскочу на минутку за своей читалкой?» «Конечно, можно!» — разрешила Алена. И вскоре Петя уже звонил в дверь ее квартиры. Когда Алена открыла ему, он протянул ей бутылку итальянского шампанского. «А это тебе с Новым годом!» «Ой, Петя, что ты! Да не стоило!» — засмущалась она. «Стоило, стоило!» — заверил Петя. «Ты не представляешь, какой у меня повод!» «С женой, что ли, помирился?» — улыбнулась Алена. «И это тоже!» Петя и впрямь весь светился от счастья. «Оказывается, знаешь, из-за чего мы поссорились?» «Понятия не имею». Алена переступила с ноги на ногу. «А ты угадай». «Я правда не знаю, Петя». Она уже начала немного нервничать. В комнате дожидалась недостриженная клиентка. «Нет, ну ты попробуй, отгадай», — настаивал Петр. «Я сразу сдаюсь», — не выдержала Алена. «Ни одной идеи». «Так что же произошло?» «У нас будет ребенок», — радостно возвестил Петя о поздравляю ты просто не представляешь как я рад мы так давно мечтали о ребенке но никак не получалось подожди а поругались то вы из за чего гормоны с видом знатока объяснил петр оля просто не знала как мне сказать что беременна намекала намекала а я весь такой недогадливый ничего не понял вот она и рассердилась понятно невольно рассмеялась алена Петя готов был еще долго рассказывать о самочувствии Оли, о том, кого они больше хотят, сына или дочку, и о своих планах на воспитание ребенка. Но Алена не могла заставлять клиентку ждать. Она поскорее спровадила счастливого будущего отца и вернулась к работе. Но едва клиентка встала с кресла и с удовольствием осмотрела в зеркале свою новую прическу, как в дверь опять позвонили. На этот раз на пороге стояла Антонина Николаевна. И она тоже, как и Петя, светилась улыбкой, Аленка, у меня радость!» — сообщила соседка. Леню сегодня домой отпустят!» «Неужели так быстро выписали?» — удивилась Алёна. «Выписать пока не выписали, но ему гораздо лучше!» — делилась Антонина. «Так что отпускают на праздники. Обещал, что к вечеру приедет, такси возьмет. Новый год вместе встретим. Я уже все приготовила. Даже мандаринов купила. Вот заодно и тебе подарочек принесла!» Она вручила Алене прозрачный пакет с жизнерадостно-оранжевыми фруктами. «С праздничком!» «Спасибо! Неудобно даже как-то. Может, я вам деньги отдам?» «Нет-нет, что ты! Это мой тебе подарок. Сама поешь, сыночка угостишь». При упоминании о Никите у Алены больно кольнуло сердце, но соседка ничего не заметила. «Алёнка, ты уж прости, что я без звонка!» — продолжала она. «Но можешь, мои лохмы, завить по-быстрому?» «Хочу красивый Новый год с Ленечкой встретить». «Конечно, не вопрос». Тут же согласилась Алена. «Только подождите немного, ладно? Сейчас я отпущу клиентку и займусь вами. Пусть это будет мой вам новогодний подарок». Не взяв с соседки ни копейки в честь праздника, Алена уложила ей волосы, потом обслужила следующую клиентку, потом еще одну. Последняя ушла уже в десятом часу. И, закрыв за ней дверь, Алена устала, опустилась на диван. Добой курантов. Оставалось совсем немного времени. Ну что ж, сейчас она чуть-чуть передохнет и встретит Новый год перед телевизором в компании президента и эстрадных звезд. Готовить праздничный ужин не будет. Нет ни сил, ни желания, ни необходимости. Зачем это, когда она одна? У нее и так все есть. Шампанское, мандарины, рождественское печенье. Нет только елки и праздничного настроения. Интересно, Никита хотя бы поздравит ее с Новым годом? Алена включила ноутбук. Заглянула в соцсеть. Нет, ничего. Ник оффлайн уже с самого утра. Что ж, настало время привыкать к тому, что сын не всегда будет с ней. Еще год, максимум два, и он перестанет проводить праздники с матерью. У него появится компания друзей, девушки, а потом и своя семья. Однажды он встретит ту, которую сочтет единственной, влюбится и сделает ей предложение. Алена невольно вздохнула, вспомнив, как красиво сделал ей предложение Влад. Как-то раз она случайно проговорилась, что хотела бы иметь «плеер». И на следующий же день Влад позвонил и сказал, что купил ей подарок. Но не сможет его принести, так как ему сегодня обязательно нужно быть в институте. Пусть она сама зайдет в магазин, где работает его одноклассник, назовет свое имя и ей отдадут «плеер». Алена сделала все, как он сказал. Пришла и получила подарочную коробку, но когда открыла ее, то увидела внутри не «плеер», а еще одну маленькую бархатную коробочку, в которой оказалось кольцо с бриллиантом. В этот момент во всем зале внезапно включились все телевизоры, и со всех экранов на нее смотрел улыбающийся Влад. «Аленушка!» — донеслось одновременно из всех динамиков. «Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой». И она сперва потеряла дар речи от неожиданного счастья, а потом оглянулась по сторонам и увидела, что Влад стоит у нее за спиной. И тут Алена наконец поняла, что за пин-код был в ее первом телефоне. Ну, конечно же, 12 октября, дата того самого дня, когда вот таким необычным образом Влад сделал ей предложение. Именно этот день был самым счастливым в ее жизни, и тогда казалось, что счастливее дня уже не случится. Впрочем, так и вышло, вздохнула Алена. Счастливее, чем с Владом, она не была никогда. И уже никогда не... Ее воспоминание прервал оглушительный трезвон в дверь. Кого это еще принесло? У нее на сегодня точно нет больше клиенток, никто не записан. Алена распахнула дверь и не поверила своим глазам. На пороге стояли улыбающиеся муж и сын. И Ник держал на плече, как солдат ружье, елку, живую, ароматную пахнущую хвоей, морозом, праздником и счастьем. А в руках у Влада был огромный букет роз, ярко алых, точно таких, какие он подарил ей первый раз, шестнадцать лет назад, когда ждал ее со смены. «Ох!» — только и вздохнула Алена. Теперь ей предстояло заново подобрать свой код счастья, и она еще не знала, каким он будет, но уже понимала, что находится на верном пути.